Глава двенадцатая — Ксан! — Фанька смотрела из-под лобья. — Ксения сказала бы, что взгляд у нее виноватый, но она не умеет испытывать вину за то, о чем собирается сказать, и поэтому сама не понимает, что испытывает. — Что, Фаня? — спросила она. — Говори прямо все, что считаешь нужным. — Так я и говорю! — Фанька явно обрадовалась разрешению. — Это я! — Нож Сереж дала. Ты? удивилась Ксения. Ну зачем? Попросил. Я и принесла. Сказал, чтобы в случае чего хватал тебя за руку и силком отсюда вытащила. А он их сказал задержит, пока мы за дверь выскочим. И если у него не только бритва будет, а еще и нож, то на подольше и задержит, сказал. Кого их? ошеломленно спросила Ксения. Ну, которые сюда ворвутся, хоть мусора, хоть фартовые. По подвалам же этим кто только не шастает. Ну, куда мы стали бы выскакивать, если они в дверь ворвутся?» Ксения так растерялась, что снова спросила не о том, что испугало ее в Фанкином сообщении. «Так тут же другая дверь есть, не знаешь, что ли?» — удивилась та. «В обе сразу навряд ли вломится. «Зачем ты его послушалась?» — сердито воскликнула Ксения. «Раз речь обо мне, ты должна была мне сказать. И я сама решила бы, бежать мне куда-то или нет. Ну так я ж вот тебе и говорю!» Фанька шмыгнула носом, как всегда это делала, если чувствовала себя не в своей тарелке. «Так и подумала, что ты рассердишься. Только Ксан, он же что говорит, то и надо делать!» Ксения не смогла сдержать улыбку. Так комично соединялись в ее голосе уверенные и виноватые нотки. Это Сережа тебе сказал? спросила она. Не, он такой разве скажет? Я сама так думаю. Потому что он мужчина. Ей стали интересны Фанькины резоны. Еще чего? фыркнула та. Мужиков слушать вообще дуры надо быть. Тогда почему? Не знаю почему. Только он когда говорит то я сразу знаю, больше ничего такого не будет. Ну, страшного не будет больше ничего. При всей сбивчивости объяснения Фанька выразила ровно то, что Ксения чувствовала сама. Конечно, она описала бы это более ясными словами, но, по сути, сказала бы то же самое. «Хорошо, что ты мне рассказала». Ксения погладила Фаньку по руке, предварительно вынув ее палец из носа. «Если вдруг...» Но тут послышался условный стук, который всегда использовала Галина. Неизвестно, каким путем она попадала в коридор, ведущий к комнате под сводами. Вряд ли тем же, которым впустила их сюда. Кроме уличного лаза, какой-нибудь вход наверняка имелся и внутри дома. Но спрашивать об этом было незачем. Да Галина и не ответила бы. Подойдя к двери, Ксения стала разматывать свой чулок, которым привязывала дверную ручку к железной скобе, чтобы дверь невозможно было открыть снаружи. Точнее, не сразу можно было бы открыть. Приспособление не выглядело надежным, но другого все равно не было. Галина пришла на день раньше, чем ожидалось, и Ксения этому обрадовалась. Чем раньше Сергей с нею поговорит, тем скорее разрешится напряжение, в котором они находятся. Правда, сейчас он спит, но для разговора с Галиной она его, конечно, разбудит. «Галя», — сказала она, выйдя из комнаты и прикрыв дверь у себя за спиной, — «Спасибо за вчерашний ужин. Все было вкусно, а пирог вообще необыкновенный. Сергей Васильевич просит, чтобы ты вошла, он хочет с тобой поговорить». «Нема о чем мне с ним говорить». Это прозвучало так, что Ксения остолбенела. Ни разу с той минуты, когда привела ее избитую в этот дом, Галина не разговаривала с нею так. Могла обозвать родивой, понасмешничать над ее щепетильностью, рассердиться за бестолковость ну, чтобы вот так резко и безоговорочно. — Да ведь ты не знаешь, — начала была Ксения. — А что там знать? — пожала плечами Галина. — Просить будет, чтобы с Линем его свела. — ну почему, — Ксения судорожно сглотнула, — почему ты не хочешь этого сделать? — Хочу, чё ж не хотеть. Думаешь, сильно мне нравится вас тут держать, за божью ласку? Того и гляди, донесут. Воду вам и то трохи собираю, чуть не ложками в дом ношу, чтобы не пронюхали». Тусклый свет ее фонарика высветил растерянность в глазах Ксении. «Поговорила уже с Линем», — Нехти сообщила Галина. «Еще не хватало от него скрывать. Я ж тут не хозяйка. Вчера и сказала ему, да он уже и сам знал». «Но откуда?» — ахнула Ксения. «Мы ведь никуда не выходим». «Жидовка твоя выходит, по шалманам тыняется шалава малая». «Жидов могила исправит, говорила ж тебе!» «Ладно, Линь так и так узнал бы». «И что он тебе сказал?» Ответ был понятен. Его Ксения услышала. «Что из-за вас с советскими связываться не будет. От них и так не знаешь, чего ждать. Сегодня вроде договорились, а завтра уже передумали. Не хунхузы передумали», — уточнила она, хотя это и без уточнения было понятно. Еще и зэка беглого отсюда выводить даже не просили, не сказал». «Но ведь не бесплатно!» — воскликнула Ксения. «Бриллиант ему предложишь?» — усмехнулась Галина. «У тебя тут целый прииск, погляжу!» И отрубила тем же тоном, который потряс Ксению при ее появлении. «Хунхузы, что захотят, и так возьмут! Мигнуть не успеешь, горло перережут, и тебе и доходяги твоему! Так что сиди помалкивай! До завтра! Крайне! До послезавтра!» «Потом?» — мертвым голосом спросила Ксения. «Потом? Идите себе с Богом!» «Куда?» «Я откуда знаю? Садитесь на поезд и езжайте в свою Москву!» Что ни у Сергея, ни у Фаньки нет документов, и ни на какой поезд их никто не посадит, арестует прямо на вокзале, говорить нет смысла, Галина прекрасно это понимает. И разговаривает так резко и зло, может быть, от того, что сама расстроена. А может, по какой-нибудь другой причине. Это уже не имеет значения. «Еду возьми». Галина кивнула на корзину, стоящую у ее ног, и забрала у Ксении из рук пустую корзину, которую та ей вынесла. «Там и на дорогу вам. И тулуп твой тут, и пальто с платком. Воши я с их вывела». Ксения теперь только заметила, что рядом с корзиной лежит какой-то тюк, и машинально произнесла «Спасибо». «И зла на меня не держи». «Ты нас спасла», — Также машинально ответила Ксения. «Мы всю жизнь будем тебе благодарны». Свет фонарика мелькнул по поверхности воды, полное ведро Галина оставила тоже, и сейчас во мраке. Ксения прислонилась спиной к холодной стенке. Ноги ее не держали. «И что теперь делать, Ксан?» Фанкин голос из приоткрывшейся двери прозвучал тише подвальных шорохов. «Не знаю», <свят> — с трудом выговорила она. «Так Сереж, спроси», — посоветовала Фанька. «Спрошу». На самом деле она не находила в себе для этого сил. Отказ линия означал не просто крушение планов. Мало ли, им обоим пришлось пережить. Но верную гибель. И незачем было тешить себя иллюзиями. Сергей никаким образом не сумеет их гибель предотвратить. У него невозможности для этого нет, не просто сил. После бессонной ночи, которую они провели в любви и разговорах, он еле поднялся сегодня с Топчина поздним утром. Весь день головокружение почти не позволяло ему ходить. И уснул он совсем рано. Даже согласие Лини переправить их в Маньчжурию потребовало бы от него такого физического усилия, что Ксении было страшно об этом подумать. А выйти завтра под ледяной декабрьский ветер, который здорово возбивает с ног. И куда идти? Куда? Отчаяние сдавило ей горло так, что и в темноте в глазах потемнело. — Когда спросишь? — не отставала Фанька когда проснется. Хочешь, я ему скажу? В Фанькином голосе послышалось сочувствие. Нет. Ксения попыталась взять себя в руки. Я должна сначала сама все это обдумать. Тут думай, не думай. Не слушая больше Фаньку, она подняла с пола тулуп, пальто и корзину. Фанька взяла ведро с водой. Обычно Сергей просыпался от малейшего шороха, и его рука сразу ныряла под матрас, где он держал нож и бритву. Но, видимо, их разговор сегодняшней ночью не только ее, но и его привел в состояние покоя. Подойдя к топчину, Ксения поняла, как глубок его сон. Она смотрела на его лицо, прекрасное в том сочетании стоицизма и трепета, которое только она в нем знала. То и другое проявлялось в каждой его черте. И невыносимо было сознавать, что всеобъемлющее зло, которое надвигается на них безжалостно и неотвратимо, вот-вот изуродует и уничтожит гармоничные эти черты. Ксения поняла, что сейчас зарыдает. Забьется в истерике, завоет, упадет, станет колотиться опол головой и уже не сможет себя остановить. Она отпрянула от топчина и бросилась в дальний угол комнаты, как будто можно было где-либо спрятаться от всего, что им предстояло. Угол за последний зарок был действительно дальний. Ксения ни разу туда не заходила. Напряжение, в котором она провела последний месяц, отшибло у нее всякое любопытство. Мир, суженный до размеров комнаты под сводами, сузился еще более, до нескольких шагов между печкой и топчаном. Все, что не имело отношения к Сергею и тем более заставило бы потерять его из виду, перестало что-либо значить для нее. Вот она, дверь. Фанька, чуткий ребенок следовала за ней по пятам. Наверное, боялась, как бы она что-нибудь с собой не сделала. «В которую бежать, если кто вломится?» Бежать Ксения не собиралась, но выйти из комнаты, чтобы дать волю слезам, было сейчас наилучшим решением. То есть не решением, конечно, никакого решения не существовало вообще, но тем, что Сергей называл «тактикой поведения». «Я выйду», — пробормотала она. Выташнить хочешь?» «Да». Объяснять, чего хочет Ксения, была не в силах. А Вернее, ничего она не хотела. Только провалиться, как кэроловская Алиса в кроличью нору, черную дыру. Правда, никакой страны чудес она при этом не ожидала. Фанька обеими руками отодвинула массивный засов на двери. «Обратно задвину, пока ты там будешь, и под дверью по караулю». «Вернешься, стукни, как гала тебе стучит, я открою. Тут дверь открытая нельзя держать. Народ такой, что на куски порежет», — сказала она со взрослыми базарными интонациями и для убедительности добавила длинную матерную фразу. Пространство, открывшееся за дверью, в самом деле напоминало дыру. Но когда Фанька эту дверь за ней закрыла, Ксения поняла, что дыра не черная, а серая. В отличие от наглухо изолированной комнаты под сводами, в коридор, где она оказалась, попадал свет. Он был почти неотличим от тьмы, потому что падал, видимо, снаружи, а там, снаружи, наступал уже вечер. Но поскольку Ксения от такого света отвыкла, она его различала. Может, она испугалась бы, что заблудится. Но, во-первых, страхи такого рода ее теперь оставили, а, во-вторых, коридор был прям как стрела. Она шла по нему и шла теряя ощущение времени. Такого с нею никогда не бывало. И она успела этому удивиться, но удивление сразу же сменилось безразличием. Даже сказать, что идет, куда глаза глядят, было невозможно. Глаза ее не глядели никуда. Да и глаз Ксении, казалось, у нее уже нет, и рук нет, и всего, что называется плотью. Когда она шла к коморке Трифона, у нее была цель. И ничего важнее этой цели не было, и она чувствовала себя поэтому сжатой пружиной. Теперь же не чувствовала ничего. Превратилась в облако, подобное тем, которые она где-то читала, люди видят иногда на кладбищах, над могилами. Ей, наконец, стало страшно. Это было чувство, несомненно, человеческое, но оно ее не обрадовало. Она попыталась пойти быстрее, но это не получилось из-за не то помутнения, не то смещения сознания, которое у нее произошло. И тут Ксения увидела перед собой закрытую дверь. Протянула руку, потрогала, убедилась, что дверь ей не мерещится. Вдруг показалось, что она каким-то неведомым образом вернулась по коридору обратно к той двери, через которую Фанька выпустила ее из комнаты под сводами. Это не могло быть так, конечно, не могло. Или могло. Без уверенности в том, что делает, Ксения постучала в дверь Галининым стуком. Если она вернулась, Фанька ей откроет. Если дверь другая и за ней ничего нет, развернется на сто восемьдесят градусов. Да, именно так, на сто восемьдесят. И пойдет обратно. Медленно. Обратно. Никуда не сворачивая. Никуда. Иначе погибнет. Поняв, что погружается в необъяснимое безумие, Ксения вслух произнесла «Вернусь к Сергею». Звук собственного голоса, назвавшего его имя, успокоил ее. И тут дверь перед нею открылась.